Глава шестнадцатая. Огромная труба пронзительно взревела, и ее боевой клич разнесся над городом Крак. По ее сигналу другие мощные трубы подхватили клич, и он покатился многократным эхом, отражаясь от каменных стен, пока весь город не наполнился звуками меди. В далекие времена варновцы были воинственным народом, и боевые трубы звучали каждый раз, когда один клан выходил на схватку с другим. И хотя с тех пор прошли века... А сами варновцы стали весьма опытными в технологиях звездных полетов, чему их, не подумав, научили земляне. Старый обычай сохранился, и при отбытии очередного отряда варновцев рейд за добычей неизменно раздается рев из всех могучих труб. Краснокаменные здания были рассвечены яркими флагами различных кланов. В Дулюлид стояли высокие золотистые люди, приветствовавшие криками и взмахом рук автомашины с войнами, которые катились с грохотом в сторону звездопорта. Чей находился в одной из машин, подумал, на земле так провожали бы армию-защитницу и ни в коем случае не банду пиратов, отправляющихся грабить. Все было так, как он помнил, и пронзительный рев огромных труп заставлял Чейна как и раньше испытывать жгучий трепет. У варновцев, ехавших вместе с ним, восторженно сверкали глаза — Возможно, эти люди найдут себе внезапную смерть среди звезд, но ведь будут же азарты и борьба и, наверное, богатые трофеи, с которыми их переполненные корабли вернутся домой. Таков образ жизни варновцев, и он им нравится. Это заставило Чейна вспомнить самый первый рейд, его стремление скрыть волнение от трёва труп и выглядеть хладнокровным, надменным, невозмутимым, подобно ветеранам вокруг». «Да ну ее к черту, эту ностальгию! Неожиданно оборвал себе Чейн. Ностальгия убьет меня. Ни один из предыдущих рейдов, в которые он участвовал, не был для него таким опасным, как этот, поэтому лучше прекратить воспоминать и быть постоянно настороже». Горячий и золотистый солнечный свет встретил машины, когда они стали въезжать в звездопорт между длинными рядами глообразных кораблей. Около корабля, Украшенного символом лидера стояла группа капитанов, над которой возвышалась фигурка Харкана. Вместе с ними он смотрел на подъезжающие машины. Вместо приветствия Харкан метнул ледяной взгляд в сторону Чейна. «Итак, вы все знаете район выхода из сверхскоростного режима», сказал Харкан, и капитаны кивнули в знак согласия. Координаты этого района... Рассчитывал Чейн, и эксперты звездной навигации подтвердили точность его расчетов. Харкан продолжил. «Порядок и хронометраж выхода из сверхскоростного режима вам известны. Полное расписание у вас имеется. Говорить больше не о чем». Капитаны разошлись. Остались только Харкан и его заместитель Винджант. Они повернулись и направились в свой корабль с символом лидера. Чейн последовал за ними. Корабли «Звездных Волков» имеют небольшие размеры. Их экипажи состоят из восьми десяти человек. Ни один из находящихся в корабле воинов не ответил на приветствие Чейна. Все они принадлежали клану Ронро и хорошо знали Чейна. Вейнжан сел в кресло пилота. Харка и Чейн заняли кресло за ним. Через широкий экран мостика они посмотрели наружу, и никто ничего не сказал. Издалека по-прежнему доносилась эхо труб Храка, в котором звучало пожелание доброго пути и хорошей удачи. Но вскоре раздался новый звук. Скорее, это был не звук, а вибрация, которая так возросла, что вместе с кораблем задрожала и бетонная площадка под ним. Глубокий страшный гром возвестил, что заработали силовые установки первого дивизиона кораблей. «Время!» — отрывисто произнес Харкан — и первый дивизион со звуком грома раскатывающего и раскалывающего атмосферу стремился в небо. Тридцать иглообразных кораблей поднялись под углом 45 градусов. Они не были частью флота, которыми гордилась Варна. Это были старые ржавые корабли, искореженные боями в далеком космосе, из которого они с трудом возвратились очень давно. Их отремонтировали настолько, чтобы можно было снова послать в космос. Укомплектовали сокращенными составами экипажей. Эти корабли шли в свой последний путь, чтобы принести себя в жертву и обмануть каяров. Вместе с ними летели пять обычных кораблей, задача в которых входила в нужный момент взять на свой борт остатки экипажов, летящих на старых кораблях. После того, как грохот Чирёв первого дивизиона исчез дали, Харкан молча уставился на хронометр. Наконец он перевёл взгляд на Чейна и сказал по связи. «Второму дивизиону взлет через пять минут». В хвостовом отделении начали приглушённо реветь силовые установки, и кресло под Чейном затряслось. Прошло пять минут. Мощный взрыв вознёс корабль в небо, вдавив Чейна глубоко в кресло. Всё внутри мучительно сжалось, он почувствовал, как глаза. застилает темнота, словно какой-то невидимый кулак стучал по его голове. чего тревожно подумал. Слишком долго не был на Варне, и вот теперь не могу выносить ее гравитацию. Затем мышцы его живота распрямились, зрение прояснилось, и он понял, что нет, он еще не утратил силу, приобретенную за мучительные годы детства на Варне, что он по-прежнему может выдерживать большие перегрузки. Корабль продолжал подниматься с ускорением, которая парализовала бы любого землянина. Вот почему так трудно победить звездных волков в космосе. Огромная гравитация массивной варны вскормила в них силу и сопротивляемость организма, дающие возможность переносить такие перегрузки, которые не мог бы выдержать ни один другой народ галактики. Чейн справился с перегрузкой, и ему было приятно. Это была скорость, которую он привык в космических полетах до того, как пришлось... покинуть Варму, низкая скорость кораблей наемников порой казалась ему невыносимо медлительной. Варма вскоре осталась позади, по обеим сторонам и позади флагманского корабля в ослепительных лучах солнца ярко поблескивали маленькими мигающими светлыми точками другие корабли эскадрильи. Звездные волки придерживались в полете более тесного строя, на который обычные люди никогда бы не решились. При необходимости звездные волки могли изменить курс такой внезапной переменной скорости и направления, что земляне испустили бы дух. Из золотистого сияния надменного варновского солнца корабли окунулись в космическую черноту и мерцание звезд, продвигаясь в заданный район. «Время!» — сказал Харкан, и Винжан перевел управление корабля на сверхскоростной режим. Наступило. Ощущение головокружительного падения в сверхразмерное пространство. Флагман мгновенно рванулся вперед, а за ним и все остальные корабли. Ни один из ранроев до сих пор не обмовился ни одной фразой с Чейном. Чейну вспомнилась беседа с Бертом перед отлетом Сварной. Чейн прощался с Кроллом, который задолго до... Этого был записан на другой рейд, и очень переживал, что не участвует в походе против Каяров. «Не очень страдаешь, что не летишь с Чейном!» — мрачно успокоил его Беркт. «Где Чейн, там всегда самая большая опасность!» «Вы подозреваете, что Ранрой попытается там его убить?» Воскликнул Крой. «Нет, они не сделают! У него гарантия совета до возвращения эскадрильи из рейда!» «Мне не нравятся многие из ранроев, но они не пойдут на подлость», — сказал Бергт. «Во всяком случае, большинство из них не станут нарушать права, предоставленные советом. Но ведь там будет бой, и Харкан, не нарушая права Чейна, может послать его на наиболее опасный участок». Позднее, когда Крол ушел, Чейн посмотрел на Бергта с укором. «Спасибо за вдохновляющую поддержку». Но ты ж знаешь, что это так, верно? переспросил Берт, и Чейн согласился. Поколебавшись, Чейн отважился сказать. Вы всегда ко мне по-дружески относились, Берт. Тот пожал плечами. Отчасти за твоего отца, отчасти из-за схуры. Я не всю правду вам сказал. Не то чтобы соврал что-то, но опустил часть правды. Беркт выжидающе молчал. «Я не сказал о вещи, которая мне нужна в мире каяров», — сказал Чейн, — «об одном дорогом предмете, который, по условиям Совета, мне разрешено самому выбрать. Между нами речь идет о поющих солнышках». Бергт широко раскрыл свои раскосые глаза, и его грубое надменное лицо выразило удивление. «Но ведь солнышки разделены на масти!» — воскликнул он. После того, как Марул со своим кланом выкрал солнышки из Чернара, он продал их Клоя-Клою с Мруна, а тот разделил их и по отдельности и продал другим покупателям. «Все эти другие покупатели были агентами Каяров», — сказал Чейн. «Своим трюком Каяры сбили цену солнышек». Бергт, недумевающе, смотрел на Чейна. И вдруг разразился гомерическим хохотом. «Такого прохиндейства я еще никогда не видел. <смех> Стало быть, вот ради чего ты и твои друзья-наемники прибыли в отрок?» Чейн кивнул. «Забрать солнышки, возвратиться на Чернара, получить вознаграждение в сумме 2 миллиона». «Возвратить их?» «Земляне, люди с причудами, перт, сказал в оправдание Чейн. «Но даже наемники, отличающиеся довольно крутым нравом, никогда не поступятся со своими понятиями о чести. Признаюсь, мне это кажется глупым». «Если Харка и другие увидят у тебя солнышки, им вряд ли понравится, что ты их забираешь», — предупредил Бергт. «Знаю», — угрюмо сказал Чейн, — «но совет дал согласие на то, что я могу по своему желанию взять одно любое сокровище. Я собираюсь это сделать, если мы туда доберемся». «Вот именно, если», — сказал Бергт, — «Харкан, каким бы ни был, как человек, является хорошим лидером в рейдах». Но из того, что ты мне рассказывал, следует... Вы встретите довольно крупные неприятности. Что ж, желаю тебе счастья. Вспомнив про все это сейчас, когда корабль перешел на сверхскоростной режим, Чень подумал, что счастье ему будет действительно нужно. Он то и дело ловил на себе холодный убийственный взгляд Харкана. Взгляд не очень-то пугал его, но враждебное молчание со стороны всех на корабле... Начало порядком раздражать. Закончив свою смену у навигационных приборов, Чейн отправился в небольшую спальню в хвосте корабля и растянулся на койке. «Интересно», — задумался он, «что сейчас делают делула Боллард и другие наемники, ну если они еще живы?» И усмехнулся, представив на минуту, что бы сказали они, увидев его со звездными волками. «Ладно, к черту переживания», — подумал он, Я сделал ставку и буду продолжать игру, бесполезно размышлять дальше об этом. А корабли шли все дальше и дальше по просторам от Рога-Арга. Люди сменяли друг друга на вахтах, перепроверяли корабельное оружие, еле спали, следили за приборами и за космосом вокруг них. который свидетельствовал, что их эскадрилья двигалась между туманностью и засадами. Чем ближе они подходили к краю от рога, тем сильнее росла напряженность людей. За шротом, как показывал экран, лежало пустое пространство. Огромный океан, мывающий берега галактики. И в этом пространстве обозначилось запомнившееся чейную темное небольшое созвездие из множества потухших солнц и необитаемых планет. В глубине которого крылись крепости Кайеров. Спустя определенное время Харкай показал пальцем на экран на точку в двух третьях пути до темного созвездия и сказал: Первому дивизиону следовало бы сейчас наладиться где-то вот здесь. Чин был уверен, что дивизион и находится там, где Харкан показал. Он должен быть там, иначе весь план атаки не сработает. Вопреки распространенному в галактике мнению, Звездные Волки во время рейдов не несутся в атаку сломя головами. Это часто так выглядит. Но на самом деле наводящие ужас варновские налетчики планируют свои главные операции по точно рассчитанным графикам. Без этого нельзя добиться успеха. Эскадрильи Звездных Волков никогда не бывают очень большими. Почти любая... Атакованная ими планета могла бы за определенное время собрать против звездных волков значительно превосходящие силы. Но! Варновцы никогда не дают им этого времени. В точно рассчитанный момент они выходят из сверхскоростного режима, и используют свою непревзойденную скорость в космосе, чтобы совершить молниеносное нападение, хапают добычу и исчезают с нею как можно быстрее. В чейни пробудилось знакомое чувство напряженности Возбуждение и пыла, которое он всегда испытывал, когда рейдовая операция приближалась к своей высшей фазе, в голове мелькнуло. Де разочаровался бы во мне. Он столько затратил усилий на мое перевоспитание, а я по-прежнему... Звездный Волк. Когда корабли максимально приблизились к темному созвездию, как это было видно на имитирующем экране, Винжант отдал резкую команду. «Первому выход из режима». Харка изучающий, взглянул на экран и кивком головы одобрил решение своего заместителя. Впереди, в космосе, на определенном расстоянии от них, недалеко от реальной границы темного созвездия, флот из 30 старых кораблей, который будет принесен в жертву, в этот момент начал выход из сверхскоростного режима. Чейн мысленно представил, как это происходит — Сокращенные экипажи, посаженные в старые корабли, войдя теперь в обычный космический режим, быстро запрограммировали автоматические курсы. Затем эти люди перейдут со старых кораблей на пять обычных крейсеров, специально сопровождающих для этой задачи первый дивизион. На хронометре появилась цифра, и Винджан произнес «Время! Выходим!» — сказал Харкан. И тут же нахлынуло ощущение, что все бешено кружится, вращается чувство, к которому никогда нельзя привыкнуть. Корабль вышел из сверхскоростного режима. Теперь на обычной скорости они могли видеть на обзорном экране, как далеко слева от них уходили звездные утесы огромного побережья галактики. Позади остался поблекший облик Острога Арга. Впереди лежала только чернота космоса, в которой пока еще визуально не... Просматривалось темное созвездие. Однако на экране радара это маленькое созвездие просматривалось совершенно отчетливо. За пределами созвездия были видны и пять импульсов, исходивших от кораблей, которые взяли на борт команды со старых судов. Были видны также тридцать других импульсов, стремительно несшихся на высшей скорости к созвездию, и вот-вот готовых войти в него. Через коммуникатор Харкан обратился ко всей эскадрилии. Приготовиться к сигналу. Чейну показалось, как он это сам всегда испытывал в последний момент перед атакой, что затаившаяся в ожидании эскадрилья сгорает от нетерпения, бросится в бой.